Глава шестьдесят шестая. Вслед за первым выстрелом Элен слышала второй. Затем почти сразу же раздался свист. Вот так. Если свистят, ей нужно бежать. Звуки выстрелов еще не успели стихнуть, как Элен промчалась по саду, пересекла дорогу и углубилась в лес. От быстрого бега ей сдавила грудь. Пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание. Руки сжимали сумку, висящую через плечо. Помимо необходимых вещей, там лежали ее документы и деньги. Неужели она будет вынуждена спасаться бегством? Она слышала крики, но не могла определить направление. Она оглянулась. Может, это кричал Джек или Элиза? Где они? Бегут следом? Но ни Элиза, ни Джек не стали бы выдавать себя криком. Элен проскользнула между двумя старыми дубами. Теперь она двигалась осторожнее, стараясь ступать бесшумно. Довольно скоро она оказалась на полянке для пикников. Сюда ее привел инстинкт, поскольку страх притупил в ней способность думать. Передохнув, Элен побежала дальше по узенькой тропке, вьющейся по лесу и огибающей деревья и кусты. Куда она бежит? Эта мысль мелькала в ее сознании и тут же пропадала. Несколько раз она спотыкалась о стелющиеся корни, тяжело дыша от натуги, и хваталась за ствол ближайшего дерева, чтобы не упасть. Через каждые несколько минут Элен останавливалась и замирала, всматриваясь и вслушиваясь. Эта часть леса была ей незнакома. Единственными звуками были стук ее сердца и кровь, шумящая в висках. Даже птицы смолкли. Начинало темнеть, отчего казалось, что деревья смыкаются вокруг нее. Резко пахло с углинком лесными зверями. В одном месте ее ноздри уловили болезненный, сладковатый запах разложения. Под ногами хрустели прутики и опавшие ветки. Ей показалось. Или она услышала шаги? Сердце Элен заколотилось еще сильнее. Ее охватила паника. Проклятая темнота! Внезапно лес ожил. Звуки раздавались со всех сторон. Один звук особенно настораживал Элен. Шипящий, свистящий. Словом, чертовщина какая-то. Куда подевался Джек? Разве он не говорил, что будет находиться поблизости? Элен озиралась по сторонам, оценивая степень угрозы. Где-то здесь должна быть хижина. Флоранс любила туда забредать. «Но где же эта хижина?» Элен вертела головой по сторонам. Тьма густела, и вместе с ней густел вечерний воздух. Тропинка стала совсем неразличимой. Элен двинулась дальше, осторожно пробираясь в зарослях. Осторожность не помогла. В одном месте она упала, скрючившись и хватая ртом воздух. Она даже вскрикнула от отчаяния и страха. Потом, поднявшись на ноги, успокоила дыхание и продолжила путь сквозь темноту. Если она сумеет найти хижину, там можно будет передохнуть до рассвета, а затем идти искать домик Инес, где ее волнение ждет Флоранс. За это время совсем стемнело. Куда идти вслепую? Сейчас как никогда нужен ясный ум. Лес успел превратиться во врага. Темнота плотно обступила ее. Над ней возвышались деревья. Их кроны словно придавливали ее собой, удерживая на месте. Элен прислонилась к стволу дуба, затем сползла на землю, чувствуя себя совсем маленькой. Казалось, неведомый зверь подходит к ней все ближе. В здешних лесах есть волки? Охотники уверяли, что нет. Последний раз волков видели лет пятнадцать назад. Но в темноте ее воображение вырвалось из-под контроля, и Элен увидела волка. Увидела его ужасные желтые глаза и оскаленные зубы. Волк неслышно приближался к ней. Голодный, измученный. Внутри Элен все забурлило. Она жалобно ойкнула. Этот волк сожрет ее заживо. Элен сжалась, пытаясь стать еще меньше. И тогда она услышала знакомый голос. «Джек!» «Элен!» «Я здесь!» Тихо отозвалась она, давясь словами и чуть не плача. «Оставайтесь на месте, у меня фонарик, я вас найду». Ее захлестнуло чувство облегчения. Она слышала шаги Джека, потом они начали стихать, и ей опять стало страшно. Звуки в лесу распространяются странно. Ее вновь охватил страх перед волком. Один щелчок его челюстей, и ее не станет. Разум и Лена слабевал. Действительно ли она слышала голос Джека или чей-то другой? А может, она просто выдумала, и никакого Джека поблизости нет? Элен теперь сомневалась во всем подряд. Одно ей было понятно, ей нужно бояться не только нацистов, но и собственного ума. «Пожалуйста, пусть это будет Джек, я сделаю что угодно, но пусть это будет он!» Она снова и снова шептала эти слова, пока не увидела мелькнувший луч фонарика. «Элен, вы здесь?» да Яркий свет фонарика мешал ей смотреть. Джек опустил его и подошел к ней, потом сел рядом, обнял и держал, пока она не перестала дрожать. «Я нашел хижину. Идемте туда. Идти сможете?» «Туда-то я и шла, но забыла взять фонарик, и теперь не понимаю, где нахожусь. «Да хижина совсем недалеко, но если вы задержитесь на этом месте, муравьи съедят вас заживо. Я думала, что вы — это волк». Я боялась, вот сейчас выскочит волк и съест меня». «Элен, в здешних лесах нет волков», — сказал Джек, помогая ей встать. «Зато полным-полно докучливых, прожорливых муравьев». «Что случилось? Я слышала два выстрела и свист. Полный провал?» «Наоборот, Анри уложил Томаса, но лишь со второго выстрела». «Тогда зачем свистеть?» «По ошибке, из-за двух выстрелов». «По ошибке?» Сердце Элены сейчас бешено колотилось, подхлёстываемое адреналином после бега сюда и животным страхом. Окружающий мир превратился в смазанную картинку. Она торопливо моргала, возвращая глазам ясность очертаний. Наконец она чётко увидела лицо Джека. Оказалось, весь её сумасшедший бег был напрасным. — Как вы? — спросил Джек, поддерживая её за руки. — Вы вся дрожите. Элен несколько раз медленно вдохнула и выдохнула. «Где сейчас солдаты? В деревне?» «Нет, они забрали тело Томаса и уехали». «Они вернутся?» «Мы так не думаем, но полной уверенности нет. А теперь пошли». Они шли гуськом. Элен крепко держалась за его руку. Подойдя к хижине, Джек толкнул дверь и осветил фонариком единственную комнату. В углу лежало аккуратно сложенное старое одеяло. Отпустив руку Элен, Джек расстелил одеяло на половицах оба сели, подтянув колени к груди и прислонившись друг к другу. от его тепла, мускусного запаха кожи и даже от звука его дыхания Элен сразу почувствовала себя увереннее. Мы что-то часто оказываемся в подобных ситуациях, заметил Джек. Да. Элен хотелось, чтобы Джек ее поцеловал, но она не стала ждать и сама поцеловала его в губы. Он ответил. По ее телу заструилась энергия. Взбудораженная его присутствием Елена захотела близости с ним, но он погладил ее по щеке и мягко сказал: "Елена, это неподходящее место и время. Вы и сами это знаете. Но почему? Взгляните на это место. Это единственное препятствие. Ее голос дрогнул, но она все же добавила: "Причина только в месте. Есть вещи", помолчав, сказал он. "Вещи? Вещи, о которых я не могу говорить." «Джек, а я хочу», — дрогнувшим голосом призналась Элен. «Я знаю». Конечно же, он был прав. Ее желание близости здесь выглядело смехотворно, однако в его словах ощущался отказ, от чего сердце Элен сникло.